Заселение степной Украины С половины 16 века заметно заселяется долго пустевшее Среднее Поднепровье. Тамошние привольные степи сами собой уманили к себе поселенцев. Успехи крепостного права в Литве поддерживали и усиливали этот переселенский поток.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 стало под непосредственное влияние польско-литовской шляхты господствующего класса в государстве. Она не преминула воспользоваться своим политическим преобладанием насчет подвластного ей сельского населения. С присоединением русских областей по обеим странам среднего днепра к короне, здесь стала воворяться польская администрация, вытесняет уземную русскую,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 выстраивали среды новых замков, под прикрытием которых возникали местечки и села. Эти поселения среди постоянной борьбы с татарами складывались военные общества, напоминавшие те заставы богатырские, какими еще в x 11 веках огораживались степные границы Киевской Руси. Из этих обществ и образовалось малороссийское казачество.